Глава тридцатая. Во всем виноваты Розы. Алиса. «Мам, я сейчас подавлюсь под твоим взглядом, откладываю в сторону вилку и делаю два гладка компота. Ну что снова не так?» «В честь чего это тебе преподносят такие букеты?» – поджимает она губы. «Он сильно старше?» «Нет. И цветы подарил просто так?» – пожимаю плечами. «А что, сейчас, если парень дарит девушке цветы на свидание, это плохо?» Я думала, что наоборот. Он из обеспеченной семьи. Упорно разбивает мама свою логику. Ну, не бедствует. Отвечаю уклончиво. Работает правду отца. Вот об этом я и хочу тебе напомнить. Понижает голос мама. Не очаровывайся. Будь серьезнее. Осекается, потому что в кухню залетает сестра и направляется прямиком к моему букету, стоящему на столешнице возле окна. «Я для инсты пофоткаюсь, сладно? Не дожидаясь моего ответа, утаскивает букет и, оставляя на линолеуме капли воды, топает с ним в комнату. «Эй!» – опешив от наглости, окликаю ее. «На место поставь!» «Мам, ну чего она?» Аня тут же начинает конючить. «Я же их не съем! Пара фоток!» «Так, наверное, нужно нормально попросить?» Резонно замечает мама и тяжело вздыхает. «Пожалуйста, только давайте без скандалов». «То есть, если без скандалов», – подрывает меня, – «то я просто должна сказать, да, конечно, Анечка, возьми?» «А я не хочу так говорить, она уже совсем охренела, и мне кажется, мама, что предмет приложения воспитательных бесед уже давно пора сменить». «Нормальные у меня оценки по всем предметам», – фыркает сестра. Я красноречиво развожу перед родительницей руками. «О, Господи!» – она со стоном сжимает виски. Так, Анна, букет поставь на место и отправляйся в комнату. Спать, уроки делать. Мне тоже пора спать. Завтрак восьми на работу. Работа, оценки, помолчи, закрой дверь! Повышая голос, топает ногой сестра и плюхает букет передо мной на стол. На, подавись! Я слышу, что в ее голосе начинают звенеть слезы. А у меня, может быть, личная жизнь рушится? Вам всем все равно! Как мой букет может помочь твоей личной жизни? Спрашиваю с раздражением. Вот это талант! За мгновение все переворачивать с ног на голову и выставлять меня виноватой. А вот ты посмотри! Она падает рядом со мной на диван, сует телефон, скользя пальцем по экрану. Вот как это называется? Сначала он меня из школы встретил, а теперь фотографии с какой-то девкой выкладывает в кино. Я узнаю фотографию попкорна, что присылала мне подруга. В тачке его! Дальше следует фотография, где Михаил сжимает коленку Кате. «А сегодня?» Она перещелкивает вкладку профиля на ленту и скроллит пальцем по экрану до последнего обновления. «А сегодня вот, он ее упаковку пирожных купил с единорогами!» Размазывает слезы по щекам тыльной стороной ладони. «И ты решила, что фото с цветами заставит его ревновать?» Качаю головой. Ну как на эту дурочку обижаться можно, особенно когда причиной ее слез твоя подруга. Он был, увидел, он на меня подписан. Запальчиво отвечает сестра и машинально снова обновляет ленту социальной сети. Я случайно мажу взглядом по ее экрану и застываю, видя фотографию, где Ирма, явно делая селфи, прижимается поцелуем к щеке Арсения. Вечерние вкусняшки, гласит под ней подпись. Плечи передергивает. Я едва сдерживаю порыв выхватить у сестры телефон. Хорошо, что в этот момент активизируется мама и начинает пытать сестру на тему, что это у нее за мальчики на машинах. Их ссора начинает набирать обороты, и я сбегаю под шумок к себе в спальню, так и не поставив цветы обратно в вазу. Хватаю телефон, нахожу профиль Ирмы и несколько минут смотрю на ее фото с Арсением. Хочется порыдать. «Еще больше хочется позвонить Величко и все ему высказать. Здравый смысл не понимает, как такое вообще возможно. Или со мной продолжение свидания не вышло, он решил, чего зря ночи пропадать? Да ну! Или да?» Как дура, снова смотрю на фото, отмечая, что Арсений не выглядит на ней счастливым. А еще это вполне может быть старая фотография, просто сегодня выложенная. «Но что мне это делать? Как себя вести?» Я не чувствую права даже задать вопрос Арсению. Собираю волю в кулак и иду печатать доклад по Фрейду. На фразе «В основе любви лежит физическое влечение, которое человек стремится реализовать», начинаю хлюпать носом. И они готовы дать ему этот формат отношений. Пока. И он это понимал. Но тогда зачем? Бездумно вывожу из принтера листы доклада и скрепляю их степлером. Все. Отдыхать. Падаю в постель и чувствую под подушкой вибрацию. Чувствую, что это Арс, но не представляю, как сейчас сделать вид, что все в порядке. Подушка вздрагивает вибрации повторно. Я не выдерживаю и открываю сообщение. «Мы с Михой спасли кролика, представляешь?» Гласит надпись под фотографией, на которой действительно сфотографирован ушастый и пушистый представитель фауны, сидящий на куртке Михаила. От неожиданности я даже забываю о своих обидах. Алиса, где вы его нашли? Куда дели? Арсений. Ветеринарку привезли. Но он, оказывается, декоративный. Сбежал от кого-то. Алиса, и что с ним? Арсений. Жив, цел, орел. Только деткам. Походу, завтра ты поедешь в институт без меня. Алиса, почему? Нажимаю кнопку «Отправить» и тут же начинаю жалеть. Вот зачем мне его ответ? — Арсений. — Потому что к девяти утра я не просплюсь. — Алиса. Ну тогда спокойной ночи, Арсений. — И тебе, детка. А следом прилетает второе сообщение. — Я уже соскучился. И оставляю его без ответа, сделав вид, что сплю. Хотя какой тут теперь сон?